Глава 3. Поздним вечером следующего дня я стояла на дорожке, ведущей от чайного домика к воротам, и собирала мяту. Бледные пещинки молча подрагивали между камнями, словно вода вокруг забытых островов. Тут же росли три чайных куста, зелеными языками пламени поднимавшиеся к совершенно ясному небу. Но я положила листки мяты в рот и забралась на холмик около ворот, откуда виднелась дорога к нашему дому, вьющаяся между дрожащими тенями редких деревьев. Самое пекло уже закончилось, и церемониальная одежда не казалась уже такой жаркой. Ноги устали от неудобных сандалий, и руки болели. Утром отец проснулся, как только слепящий свет солнца сменился, став нежно-золотым. Обычно в день чайной церемонии он не будил меня так рано, но в этот раз был строг. Конечно, это было наказание за то, что вчера и допоздна засиделась у Саньи. Он давал мне задания одно за другим, даже три за раз, и когда мама вышла к завтраку... Я уже успела вычистить сад, принести больше обычного воды в чайный домик, дважды подмести там пол, развесить разноцветные фонарики внутри и снаружи, проветрить церемониальную одежду, вымыть и высушить котелки, чашки, расставить их на деревянном чайном подносе, вытереть пыль с чашей в саду и трижды передвинуть скамейку на веранде, пока отец не остался доволен. Когда же он, наконец, освободил меня от всех этих дел, с каким же удовольствием я пошла к воротам ждать гостей? Весь день после завтрака я так ничего и не ела, поэтому сейчас жевала листочки мяты, чтобы хоть как-то унять чувство голода. Вечернее солнце слепило, в ушах стоял звон, висевшего под крышей колокольчика. Дорога была пустынная, небо бездонным, и я ощущала, как мир вокруг меня движется, так дышит сама жизнь. Поднялся из тех ветер. Воды, укрытые в темных глубинах земли, продолжали свое движение, тени меняли форму. Наконец, на дороге появились три фигуры в синей униформе, едущие на солнце каре в нашем направлении. Как только они поравлялись деревьями, я позвонила в свисающие со сны сигнальный колокольчик. Через секунду со стороны чайного домика послышалось три удара гонга. Это означало, что отец готов к приему гостей. Солнце кар остановился около ворот под навесом из морской травы, сооруженным специально для гостей, и из него вышли двое мужчин, одетых в военную форму армии Нового океана. Я узнал одного из них, это был Болин, наш постоянный гость. Он специально раз в несколько месяцев приезжал из Кусамо, чтобы участвовать в наших чайных церемониях, и всегда платил водой и продуктами. Отец его уважал. Болин знал местные обычаи, соблюдал этикет чайной церемонии, никогда не требовал к себе особого обращения, хотя и был высоким армейским чином, наделенным властью на всей территории оккупированных районов Скандинавской Унии. На лацкане мундира Болина красовалась маленькая серебряная рыбка. Второго раньше видеть мне не приходилось. На его форме я разглядела две серебряные рыбки, а значит, он был старше Болина по званию. Лицо его было скрыто тонкой тканью москитной сетки, но по походке и осанке я предположила, что из них двоих он моложе. Я поклонилась, и, получив поклон в ответ, пошла по садовой дорожке специально, медленно, чтобы гости успели слиться с тишиной, столь необходимой для чайной церемонии. Перед чайным домиком лужайка сверкала в лучах солнца. Как и полагается, отец уже разбрызгал воду в знак чистоты. Я омыла руки в каменной чаше, гости последовали моему примеру, а потом уселись на скамейку в ожидании. Через мгновение из домика раздался легкий звук колокольчика, я отодвинула дверь и пригласила гостей внутрь. Вход был низким и болен, не без труда опустился на колени, чтобы пролезть через дверь. Второй офицер остановился и посмотрел на меня. Его взгляд под сеткой казался твердым. «Это единственный вход?» «Господин, есть еще один, но никто, кроме чайного мастера, не имеет права им пользоваться, и я поклонилась. «В городах почти не встретишь чайных мастеров, которые требуют от гостей на коленях войти внутрь», — ответил он. Это старый чайный домик, господин. Он построен в те времена, когда считалось, что чай одинаково принадлежит всем, так что все должны встать на колени перед церемонией. На этот раз я не поклонилась, и мне показалось, что по его лицу, прежде чем оно изобразило улыбку вежливости, скользнула тень раздражения. Не произнеся ни слова, он опустился на колени и вполз в чайный домик. За ним последовала и я. Закрывая дверь, я почувствовал, как дрожат пальцы, Надеюсь, никто этого не заметил. Майор Болин уже устроился у стены, так что его спутнику ничего не оставалось, как у сестры рядом. Я нашла себе местечко вблизи от входа для гостей. Отец сел на колени напротив пришедших, и когда мы все сняли сетки, он поклонился. «Добро пожаловать, майор Болин. Ваш визит долгожданная радость. Слишком много воды утекло с тех пор, как вы в последний раз посещали нас». И отец четко следовал этикету. Он произнес это с теплом, которое позволял себе, только общаясь со старыми друзьями и постоянными гостями. Майор Болин поклонился в ответ. «Мастер Кайтю, мне радостно вновь быть в вашем чайном домике. Я привел с собой гостя. Надеюсь, он получит такое же удовольствие от вашего чая, как и я». Он повернулся к спутнику. «Это командор Таро». «Он только что переведен к нам из южных провинций Нового океана, и я бы хотел оказать ему уважение, угостив лучшим чаем во всей Скандинавской унии». Беседки Тару действительно выглядел младше Болина. Он брел бороду, и в волосах не было и намека на седину. Выражение лица командора не изменилось, когда он поклонился – Поприветствовав гости, отец удалился в боковую комнату и скоро вернулся с наполненным водой котелком и поставил его в специальное углубление в полу, прямо поверх сухого торфа. Вскоре огонь запылал, но я слушал шуршание одежды отца. Он опять ушел в боковую комнату и вернулся с деревянным чайным подносом, на котором стояли две чашки и два чайника, большой металлический и маленький глиняный. Он поставил поднос на пол рядом с очагом и уселся так, чтобы видеть воду в котелке – Я знала, что майор Болин любит зеленый чай, а для него вода не должна быть слишком горячей. Когда ты насчитаешь десять маленьких пузырьков на дне котелка, пора переливать воду, учил отец. Пять — это слишком мало, а двадцать — уже чересчур. Вода нагрелась до нужной температуры, и отец перелил ее в большой чайник. В детстве мне часто приходилось следить за его движениями, потом я бесконечно повторял их перед зеркалом, пока не начинали болеть спина, шея и руки». Однако у меня совсем не получалось двигаться так же плавно, словно дерево на ветру, как и он, я казала себе неуклюжей. «Ты пытаешься просто копировать», — сказал мне тогда отец, «а поток должен исходить изнутри, безостановочно течь сквозь тебя, подобно дыханию или жизни». Только когда я начала размышлять о воде, я поняла, что он имел в виду. У воды нет начала, нет конца, как нет их в движениях чайного мастера, когда тот готовит чай. Каждое мгновение тишины, каждая остановка — это часть потока. И если кажется, что движение вдруг замерло, это означает, что человеческие чувства просто не в силах зафиксировать происходящее. Поток разрастается, утихает, изменяется, точно вода в котелке, точно сама жизнь. Когда я поняла это, мои движения перестали быть суетливыми и неловкими, они стали рождаться где-то глубоко внутри меня. Отец перелил воду из большого чайника в маленький, где уже лежали чайные листья, и почти сразу же вылил слегка настоявшийся чай в чашки, чтобы их согреть. Затем он наполнил чайник заново и начал медленно выливать содержимое чашек на его бока, а тем временем листья внутри отдавали свой аромат. Фонари на потолке освещали растекавшуюся по подносу воду. С каждым вдохом я погружалась в чайную церемонию, ощущая все вокруг происходящее. Желтоватые отблески на воде, сладковатый аромат чая, неудобную складку на штанах, мокрый стук металлического чайника, когда отец опускал его на поднос. Все это растворилось, все стало одним потоком, который дышит внутри меня, гонит кровь по жилам, связывает с секундами бытия. И вот уже не я дышу, а сама жизнь дышит сквозь меня, соединяя небо надо мной и землю подо мной. И тогда поток воды прервался. «Кое-кто посчитал бы такое использование воды излишеством», неожиданно произнес командор Таро. «Нынче считается большой редкостью, чтобы у кого-то была возможность провести чайную церемонию по всем правилам». Его голос оказался на удивление низким и мягким, так что было трудно представить его командующим парадом. Не глядя на отца, я почувствовал, как он застыл на месте, словно на него накинули невидимую сеть. Одним из неписанных законов чайной церемонии было, что беседа во время нее должна ограничиваться замечаниями об особенностях воды и чая, о ежегодном урожае на орошаемых землях, о происхождении чайной утвари, ее особенностях или об обстановке чайной комнаты. И никаких разговоров на личные темы. А критические замечания вообще запрещены. Майор Болин сдрогнул словно ему подмундир заполз совод. «Позвольте, Таро, я вам уже говорил, что мастер Кайтио лучший в своей профессии. Он хранитель традиции, нам оказана большая честь участвовать в ней», сказал он, не оборачиваясь к Таро и глядя отцу в глаза. «Понимаю», — ответил Таро. Но я не могу не выразить своего удивления в связи с тем, что у живущего далеко в провинции чайного мастера есть возможность настолько безоглядно расходовать воду. Да, кстати, майор Болин, занятие традиционной чайной церемонии приравнивается к знахарству, к давно оттринутым пережиткам Архимира. Значит, было бы безумием утверждать, что сохранение традиций требует столь большой траты воды. Лицо отца застыло, словно кора земли, скрывающая под собой мощные потоки воды. Наконец он произнес тихим голосом. Господин Тару, Смею вас уверить, что провожу чайную церемонию так, как до меня ее проводили десять поколений чайных мастеров, проживающих в этом доме. С тех пор ни одна деталь не претерпела изменений. «Ни одна деталь?» — спросил Тару. «Неужели мастера чайной церемонии раньше принимали женщин свои ученики?» С этими словами он кивнул в мою сторону, и я почувствовала, как к лицу прилила кровь. Такое случается всякий раз, когда я становлюсь объектом внимания гостей. «Отцы всегда передавали свое умение детям. Моя дочь станет искусным чайным мастером, достойным отцовской гордости», — произнес отец. Норя, подай, пожалуйста, сладости к первому чаю». Первая чашечка настоявшегося чая, первый чай, считается самой важной частью церемонии, и во время нее любая неподходящая беседа воспринимается как оскорбление по отношению не только к чайному мастеру, но и к другим гостям. Тару молчал, когда я подала печенье на подносе из морской травы, приготовленное утру из меда и амаранта. Отец невозмутимо разлил гостям чай и предложил сначала майору Болину. Он долго вдыхал аромат, затем... Пригубил, и, чтобы полностью ощутить его вкус, закрыл глаза. Командор Таро поднес чашку ко рту, выпил большой глоток и поднял глаза. На его лице появилась многозначительная улыбка. «Булин прав. Ваше умение поражает, мастер Кайтю. Даже столичные мастера чайной церемонии, которым армия Нового океана поставляет природную воду из города... Не умеет готовить столь чистый по вкусу напиток. Если бы я не знал подробностей, то предположил бы, что этот чай приготовлен на ключевой воде, а не на очищенной соленой. Мне показалось, что воздух в комнате не дрогнул, когда отец опустил под нос, и что у меня под сердцем шелохнуло что-то холодное и тяжелое. Я подумал о стремительной воде, скрытой в глубинах сопки. Я не знаю, кто он или какова истинная цель его визита, но мне показалось, что там, где недавно прошел этот человек, где с камни тропинки, шелохнулись травинки, настолько незаметно, что это почувствовал только воздух, там темная фигура незнакомца приноровила свои шаги к его шагам и пришла за ним прямо к крыльцу чайного домика. Она была терпеливой и неутомимой, и мне вовсе не хотелось отодвигать дверь, чтобы увидеть, как она ждет под дверями или около каменной чаши у входа. Не знаю, почувствовал ли отец то же самое, его мысли прочитать было невозможно. Майор Булин отпил еще немного и произнес. «Искренне рад, что ваш чай, мастер Кайцев, произвел впечатление на командора Таро. Его перевели сюда надзирать за местной администрацией, и мы теперь работаем в соседних кабинетах». Таро вытер рот. «Я особенно озабочен искоренением мест на аквапреступности», — заявил он. «Вы, пожалуй, осведомлены о том, что в последнее время криминалитет в Скандинавской унии вышел за все разумные рамки?» В комнате повисла тяжелая пауза. «Уверен, мы еще встретимся». «Приятно слышать», — ответил отец, поклонившись. «Я последовала его примеру». «Командор весьма уважаемая фигура в городе», — сказал Болин. «Я бы так сказал. Всякий, кому он начинает благоволить, оказывается на особом счету... Правда, не стал бы утверждать, что Новый океан место в равной степени желанное для всех. Тут он усмехнулся, и мы с отцом послушно улыбнулись. Отец налил им обоим по новой чашечке чаю. Я предложила и сладости, они взяли каждый по одной. Таро обратился к отцу. «Мастер Кайтю, я не могу не восхититься вашим садом. Нужно ли говорить, что так далеко от орошаемых земель крайне необычно видеть всю эту зелень?» «Любопытно знать, как еженедельной нормы хватает на вашу семью, да еще и на растения?» ну, разумеется, норма воды, которая полагается чайному мастеру, в связи с его, так сказать, профессиональной занятостью, несколько увеличена, — заметил Болин». «Естественно», — сказал Таро. «Тем не менее, не могу не отметить, что забота о саде требует жертв». Хм, пожалуйста, расскажите, в чем ваш секрет, мастер -кайтё. Тут Болин опередил отца и, глядя на Тару, твердо произнес. «Мне кажется, мы потратили уже слишком много времени на пустяковую беседу, вместо того, чтобы наслаждаться чаем в полной тишине и забыть на секунду другую горести дальнего мира». Посмотрев на него, Тару обернулся к моему отцу. «Возможно, вы правы, майор Болен. Пожалуй, приберегу свои вопросы для другого раза и позволю себе надеяться, что он случится». «Весьма скоро», — сказал и умолк. Далее прозвучало несколько малозначительных фраз, не касающихся ни воды, ни вкуса чая, ни красоты сада. Большую часть в чайном домике царила тишина, медленно окутывавшая нас, словно дым от невидимых костров. Кончилось печенье. Опустил большой чайник, затем котелок. Церемония окончена, когда закончилась вода. Гости наклонились и надели сетки на головы. Я вывел их наружу, из той же низкой двери, через которую мы вошли в домик. На улице уже появилась едва уловимая сеть летнего вечера, соединив день с ночью. Тускло блестели огневки в фонарях под крышей. Майор Булин и командор Тару шли за мной к воротам. Водитель Кара оторвался от игры маджонг, глотнул воды из фляги, потянулся и запустил двигатель. Гости подняли солнце кар, попрощались и уехали. Я вернулась к чайному домику. стоял поздний вечер. Небо вокруг солнечного диска было цвета колокольчиков, растущих на заднем дворе. Воздух был недвижим, и трава на лужайке выпрямилась, чтобы впитать ночную прохладу. Однако нужно было вытереть насухо котелки и прочую утварь, отнести все в особый шкафчик в задней комнате чайного домика. Я помогла отцу прибраться. Руки гудели, когда я принялась вытряхивать из фонарей поблескивающих огненных мух, которые тут же спрятались в кустарнике. Из домика все еще в церемониальной одежде и с москитной сеткой на руках вышел отец. Тени пали на его лицо. «Ты уже многое умеешь». «Думаю, вполне готова стать мастером чайной церемонии еще в этот праздник лунного года», — сказал он и молча пошел домой, — а во мне навсегда поселилось беспокойство. Я отнесла пустые фонари обратно в домик, завернула каждый по отдельности в ткань и аккуратно уложила их в деревянный сундук. Из последнего вытряхнула несколько огневок в свой ночной светильник. Потом я долго ходила вокруг чайного домика, кружила по траве и между деревьями, ощущая, как ночная роса охлаждает искусанные ноги. Нигде не было видно худой темной фигуры. Ни под соснами ни на дорожке, ни на крыльце. Но я не знаю, может, причина была в том, что я просто не туда смотрела».